Часть четвертая. Только ты. У кого-то было много всякого, что есть в мире, и хорошего, и плохого. А у меня только ты. Она, Марина, беспокоилась за Лукаса. С каждым днем он становился все более молчаливым, замкнутым, угрюмым. Она пыталась объяснить это проблемами переходного возраста, помноженными на замкнутое пространство, но понимала, что обманывает себя. Она видела, что душа парня погружается во мрак, искала былой улыбчивый блеск в его глазах, но встречала только пустой взгляд акулы. От прежнего ребенка, полного жизни и веселья, почти ничего не осталось. Они больше не играли в карты. Несколько месяцев назад Лукас увлекся пасьянцами и раскладывал их сосредоточенностью безумца, словно любая ошибка могла стоить кому-то жизни. Марина пугалась, видя его в таком состоянии, Парень буквально не замечал ее присутствия. Тогда она не знала, что еще будет тосковать по этим дням, что худшее впереди. Теперь он уже не играл, только спал. Или ходил по комнате от стены к стене, мыл пол, полировал мебель, тщательно, как солдат, надраивал ботинки. И спал. Гораздо дольше, чем положено. У Марины был план — Она знала, что переходит красную черту и подвергает свою жизнь опасности даже при благоприятном исходе. Прежний Лука стоял на глазах, но если ему удастся сбежать, мальчик еще сможет прийти в себя, сможет жить нормальной жизнью. Ей было трудно на это решиться, но сейчас, во время последних приготовлений, она была настолько уверена в собственном решении, что не могла понять своих прежних сомнений. План был очень прост. В пересменку охраны нет и хорошо натренированный парень может без труда вылезти в окно, спуститься во внутренний двор и открыть ворота, ведущие на свободу. Она воспользовалась моментом, когда Лукас только проснулся и сидел на кровати, еще не придя в себя, похожий на сонного зверя. Марина села рядом и взяла его за руку. Лукас посмотрел на неё непонимающим взглядом, хотя сразу почувствовал, что с ней что-то не так. Она изложила ему свой план про смену охраны, прыжок из окна, внутренний двор, ворота и свободу. Рассказала, что все эти годы его ищет мать, что она примет сына с распростертыми объятиями. Протянула ему ключи, чтобы он мог открыть ворота. Лукас поиграл ими, покрутил кольцо, на котором они висели. Улыбай сказал, что не хочет бежать. И с этими словами легко разогнул кольцо. Затем вонзил остриё разомкнутого кольца ей в руку и дернул, оставив рваную борозду. «Мне здесь очень хорошо», — повторил он несколько раз. Глядя на свою окровавленную руку, Марина поняла, что бежать ему уже поздно.